9. Вероника хотела еще что-то уточнить у Дины, но в салоне автомобиля заиграла мелодия ее мобильного телефона. Самошина быстрым движением отключила трубку от громкой связи и приложила телефон к уху. Позолоченный мобильный телефон хорошо смотрелся рядом со стильной золотой сережкой, увенчанной двухкратным бриллиантом. Слушаю. Поподробнее, пожалуйста. Вот как.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 «Да, я понимаю ответственность и жду вашего отчета. Видимость должна стать реальностью!» Твердо повторила она и прекратила разговор. Давыдов вновь позавидовал решительности Вероники. Как быстро ей удается разруливать сложные коммерческие вопросы и преодолевать неожиданные препятствия. А какие емкие слова при этом находит «видимость превратить в реальность»? Похоже на слоган рекламной кампании. По рекламе звонили? спросил Михаил, ушедшую в себя Веронику. Он знал, что все крупные поставщики сети обязаны на платной основе размещать рекламные ролики на плазменных мониторах внутри магазинов. Он прикинул, кто бы мог в это время находиться в центральном офисе и вспомнил ехидного директора по маркетингу: Маневич покоя не дает. Да-да, Маневич, отвлекшись от своих мыслей, ответила Вероника и привычно улыбнулась. По-американски широко растянув губы, но оставив безучастными глаза и душу. Викулов нервно шагал вдоль стены своего узкого рабочего кабинета, похожего на берлогу. Единственное окно в тесной комнате было занавешено не только жалюзи, но и плотными, вечно задернутыми шторами. Входная дверь по старинке обита дермантином. Валерий Васильевич искренне считал, что безопасность излишней не бывает. Каждый раз он проходил мимо шкафа, где среди батареи дорогих бутылок выделялась большая коробка с презервативами и крупно выведенной надписью «365». Накануне, в день рождения, ее подарили Викулову игривые закупщицы, намекая на неиссякаемую энергию начальника службы безопасности. Он еще пошутил, что ему только 54 и до следующего дня рождения этой коробочки точно не хватит. Но сейчас вчерашние глупости казались Валерию Васильевичу очень далекими. Он остановился напротив Анатолия Байко, вцепившись в пуговицу на его груди. — Ты уверен, что первый раз с Лехой Бритым чисто сработал, и девчонка ничего не видела? — Вроде нет. — Вроде, — передразнил начальник. — Учти, во все детали этого дела посвящены только ты и я, и еще один человек. Леха Бритый. Да какой со спрос? А кто? Не задавай глупых вопросов. Ребята, злые? Не то слово. Показал им Бритова. Объяснил, кто виноват. Разорвать под лица готовы. Вот и гони с самыми толковыми мордоворотами на квартиру к Давыдову. А там действуй по обстоятельствам. Если с ним что-то случится, и из окна, например, выпадет. Всем будет легче. Как скажете, на бонус можно рассчитывать? Если будешь действовать с умом, не обижу. Лоханешься, защищать не стану. Да я, Василич, ради вас. Вот и посмотрим. А пока, по факту убийства нашего сотрудника, я должен вызвать следаков. Пусть дело заводят. Там улик против Давыдова, что грязи. Но надо, чтобы мы первыми беглецов нашли. Не зачем им с прокурорскими болтать. Сечешь? Толя Киборг, понимающий, кивнул и покинул кабинет. Он всегда и во всем соглашался с начальником. Викулов вынул из шкафа первую приглянувшуюся коробку, грубо вскрыл подарочную упаковку, сорвал пробку и жадно приложился к квадратной бутылке текилы. За сегодняшнее событие он намеревался потребовать адекватную цену. И эта цена будет очень высокой.